Двадцать шестое. Ни одного слова о слабости. Этот отрывок основан на том же принципе, что и пункты двадцать первый и двадцать пятый. Даже в случайном разговоре самурай не должен жаловаться. Он должен постоянно следить за тем, чтобы никогда не произносить слов, свидетельствующих о слабости. По одному, не значая сказанному слову. можно судить о подленной природе человека книга первая